Глава 23. Благородная женщина В модном платье с красиво уложенными волосами Леонелла вошла в зрительный зал, и к ней немедленно устремился Виктор Харитонович Магет. «Леонелла Павловна, есть разговор». Она остановилась. «Слушаю». «Умоляю, не губить мою жену». Леонелла ожидала чего-то подобного, но не предполагала, что это произойдет так быстро. По всему было видно, что Магит с нетерпением ждал, когда она явится. «Никогда не думал, что Вера Петровна решится на такое безрассудство», — ровно проговорила она. «Простите, Бога ради. Она не такой плохой человек. Прекрасная жена, хорошая мать». «Это к делу не относится?» — Леонел до последнего держала интригу. «Хорошие люди драгоценности не воруют». «Бес попутал. Вера Петровна очень раскаивается». Магит шагнул к Леонели и, оказавшись на непозволительно близком расстоянии, прошептал. «Она клиптоманка. Леонел опасливо отстранилась. «Сейчас придумали или заранее подготовились?» «Спросите у следователя Митрошникова. У Веры Петровны имеются приводы в полицию. Она наблюдалась у психиатра. «Если это болезнь, почему вы ее не лечите? Клиптомания не болезнь, а болезненная зависимость сродни алкоголизму или наркомании. Она очень устойчива и тяжело подается лечению». «Сочувствую», — проронила Леонелла и впервые за весь разговор посмотрела Магиту в глаза. «Я заберу заявление». Но мне хотелось бы назад получить свои сереги. Вера Петровна привезет их Митрошникову. Магит взял руку Леонелы и, склонившись, запечатлел на ней поцелуй. Вы благородная женщина. Он сбежал по ступеням на сцену и, обернувшись к актерам, хлопнул в ладоши. Всем здравствуйте. Начинаем. Виктор Харитонович начал репетицию со сцены лионелы которой не удалось ей днем раньше. И пока Лионеллы и Строков говорили текст, он ходил большими кругами, и делал отрывистые замечания. «Так, так, хорошо, чуть мягче». Но вскоре Строков удостоился подробного замечания. «Не пережимайте, Платон Васильевич, ваш герой разочарованный человек. Он разуверился в себе, осознал свое ничтожество и смирился с судьбой. Войницкий ни на что не рассчитывает». «Хорошо», — сказал Строков, и, развернувшись к Лионеле, прочитал свой текст. «Могу ли я смотреть на вас иначе, если я люблю вас? Вы мое счастье». Жизнь, моя молодость. Я знаю шансы мои на взаимность ничтожны, равны нулю. Но мне ничего не нужно, позвольте мне только глядеть на вас, слышать ваш голос. Тише, вас могут услышать, сказала Леонела, не глядя на Строкова. Магит прочитал ремарку. Идут в дом. Леонела пошла по сцене, Строков двинулся за ней. Позвольте мне говорить о своей любви, не гоните меня прочь и это одно будет для меня величайшим счастьем. — Это мучительно, — ответила Лионелла. — Оба уходят в дом. Хорошо. Виктор Харитонович подвел черту. — Строков и Баландовская свободны. Месенцев, Петрушанская, прошу вас на сцену. Репетируем начало первого действия со слов няньки. Кушай, батюшка. Леонела кивнула Строкову и спустилась в зал. — собираясь устроиться где-нибудь в десятом ряду? — Она заметила Анжелину Зорькину, которая сидела в первом, и уселась рядом с ней. «У вас красивая кофточка. Вам нравится?» Зоркина отвлеклась от своего телефона. Лионелла поняла, что начало удачно и углубила тему. «Розовый цвет вам к лицу. Очень люблю розовый». Анжелина поправила бретельки бюстгальтер. «Вырез большевато, так ничего». Расцветочка милая», — сказала Лионелла и перешла к делу. «Я слышала, на вас напали в запаснике. Кто вам сказал?» костюмер Штамара». «Мне очень неловко», — смутилась Зорькина. «Наверное, показалось. Просто зацепилась юбка за декорацию и запаниковала. Там было темно». «Не обманывайте себя, дорогая. Это было привидение, верно?» «Пожалуйста, никому не рассказывайте». «Что в этом такого?» — засмеют, ведь я как дура упала в обморок. «Как все было?» «Я шла в костюмерную», — начала рассказывать Зорькина. «И нет, чтобы пройти через сцену с другой стороны». Так пошла через этот чертов запасник. И в тот момент, когда проходила мимо статуи командора, возникла фигура в белом. Схватила меня за юбку и потащила вглубь запасника, за декорации. «Это была женская фигура?» Спросила Лионелла. «Кажется, да». «Вы ее разглядели?» «Какое там?» Анжелина Зорькина махнула рукой. В голове было только одно – вырваться и бежать. «Но хоть что-нибудь, хоть краешком глаза». «Она была белой, а здесь...» Анжелина показала на грудь. «Темное пятно, вроде расплывшейся крови». «Испугались?» «Еще бы!» «С такой силой дернулась, только бы вырваться!» «Слава богу, сбежала!» Сказав это, Зорькина замолчала. Помрешь тем временем объявила перерыв. Зорькина ушла, а Леонели позвонил Митрошников. «Жду вас у себя в кабинете», — кратко сказал он. «Сейчас?» «Да, и как можно быстрее». Леонелла предупредила Терехину, вызвала такси и поехала в управление. Войдя в кабинет, она с порога сказала. «Я хочу забрать свое заявление». Следователь никак не отреагировал на ее слова и только мрачно оборонил: «Кажется, вы были правы». «В чем?» – поинтересовался она. Утром я говорил с костюмершей Тамарой Колесниченко. Она действительно знает, кто вызвал Кропоткину на замену Костюковой". «Кто?» – спросила Леонелла. И позвонила Вера Петровна Магит и вызвала на замену от имени мужа. «Но Виктор Хритонович был не в курсе», заметила Леонелла. «Я это знаю». «Значит, она соврала». «Выходит, что так. При таком раскладе нам с вами не с руки отзывать заявление». «Почему?» «Не знаешь, чего еще ждать от этой женщины». Костюмирша также сообщила, что в день рокового спектакля видела, как Вера Петровна крутилась у гроба паночки. «Я обещала Магиту забрать заявление». И не могу идти на попятную», — сказала Леонелла. Но Митрушников твердо заявил. «А я не могу отдать заявление. Ответственность слишком велика. Не хочу оказаться замешанным в неприятную историю». «Повторяю вам, я обещала. А я повторяю, что не отдам заявление. Будем оформлять явку с повинной». «Сейчас?» — удивилась Леонелла. Ну вы же хотите получить обратно свои серьги?» «Безусловно. Тогда подождите в соседней комнате». Митрушников проводил Леонелу в соседний кабинет и, уходя, предупредил. «Когда будут улажены все формальности, я вас приглашу». Оставшись одна, Леонелла взяла со стола стикер, свернула его кульком и закурила. Подошла к окну, открыла створку и выглянула наружу. Подобный антураж она лицезрел тысячу раз. Все на этой улице было заурядом и далеко не новым. Возле управления остановилось такси. Оттуда вышла Вера Петровна Магит, хлопнула дверцы и неуклюже побежала к подъезду. Через пару минут Лионелла услышала стук в соседнюю дверь и отчего-то разволновалась. Она четливо представила, какое разочарование постигло Веру Петровну в этот момент. Муж наверняка пообещал ей, что Леонелла заберет заявление. Но дело приняло другой оборот. Лионелле было не по себе, как будто пообещав, она обманула. Митрошников позвал ее через час. Леонела вошла в кабинет и увидела поникшую Веру Петровну магию. «Я извиняюсь перед вами, Леонела Павловна!» – заучно проговорила она, но следователь ее оборвал. «Подождите извиняться. Сначала вернем потерпевшей серьги». Он пригласил Лионеллу к столу, на котором лежала знакомая коробочка. «Проверьте, все ли в наличии». Леонела заглянула внутрь и увидела серьги с большими прямоугольными изумрудами. «Их две, зачем проверять?» Митрошников положил перед ней фотографию. «Сверитесь со снимком, его предоставил ваш муж». Она сравнила серьги с фотографией. «Это они». «Тогда распишитесь в ходатайстве на возврат изъятых ценностей». Он указал пальцем на распечатанный формуляр. «А потом здесь и здесь». Пока Лионелла расписывалась, Митрошников продолжал говорить. Ввиду насловной стоимости похищенных ценностей, возвращаю вам их несколько преждевременно, поскольку не хочу нести ответственность за сохранность. Так даже лучше». Расписавшись в документах, Леонела положила на стол ручку, закрыла коробочку – и сунул ее в сумку. Митрошников обратился к Вере Петровне. «Теперь можете извиняться». Она дословно повторила то, что уже говорила. «Я извиняюсь перед вами, Леонила Павловна. Давайте это забудем», — ответила Леонила, но Вера Петровна неожиданно упрекнула ее. «Вы пообещали Виктору Харитоновичу, что взберете заявление и не забрали». Лионеллу покоробило, что из них двоих виновата оказалась она. «Вы воровка и шантажистка». — сказала Леонелла. — Не смейте требовать от меня снисхождения. Вы его не заслуживаете. В разговор вмешался Митрошников. Леонелла Павловна планировала забрать свое заявление, но в связи со вновь открывшимися обстоятельствами и отказал ей. — И что же теперь делать? — расстроенно поинтересовалась Вера Петровна. — Будем разбираться. Большего сказать не могу. Митрошников отпустил магет, но когда собралась уйти, Леонелла сказал. — А вас прошу сдержаться. Она вернулась к столу, села и уставилась в него взглядом. «Хотите сообщить что-то новое?» «Мы установили номер телефона, с которого звонила та женщина во время вашего интервью на радио». «Кому принадлежит телефон?» – спросила Леонела. «Он зарегистрирован на постороннего человека. Такие номера называются левыми. И что же, совсем невозможно установить, кто звонил?» «Почему невозможно?» «Возможно, но для этого нужно время». «Ну так потрудитесь, это ваша обязанность». Прошу не забываться. Мои обязанности по делу Снегиной закончились 20 лет назад. Тогда зачем вы этим занимаетесь?» Глядя на нее, Митрошников обескураженно покрутил головой и делно рассмеялся. «Мне это нравится. Не вы ли просили меня разобраться с этим звонком?» «Если бы не хотели, вы бы не разбирались. И это правда. Однако на этом новости не кончаются. Что еще?» «Для начала позвольте задать вопрос», — сказал следователь. — Пожалуйста, задавайте. В разговоре с Верой Петровной вы сказали, что она шантажистка. У вас есть факты шантажа? Или к слову пришлось? — Есть факты, — ответила Лионелла. — Прошу их изложить. Я слышала, как она шантажировала мужа. Просила перевести ее из второго состава в первый. — Не понимаю, а в чем разница между первым и вторым составами? — поинтересовался Митрушников. — Первый состав основной. — Вот в чем дело, — протянул следователь. «Я же говорю, гнилая ваша система». «Не хуже вашей», – заметила Леонелла и продолжила. «Похоже, разговор у Вера Петровны состоялся с артистом Мезенцевым. Тоже шантажировала», – удивился Митрошников. «Да, однако на этот раз, как мне показалось, она отбивалась взаимности или попросту ревновала». «Кому, если не секрет?» «Ко мне?» «Ну, конечно! Кому же еще ей ревновать?» «Не стоит ерничать», – заметила Леонелла. «Меня этим не пронять». «Простите». Следователь покачал головой. Глядя на эту особу, даже не подумаешь, что в ней бушуют такие страсти. Увы, это так. Предмет шантажа вам известен? Нет, о деталях они не говорили. Могу сказать только то, что Магит испугался, а мизинцев нет. Спасибо, что сообщили. Лионелла спросила. Теперь я могу идти? Не так быстро, уважаемая. Еще один вопрос. Вы знакомы с рабочим сцены по имени Рудольф? Она покачала головой. «Нет, не припомню. Обычно его зовут Рудиком. Невысокий такой, худой, лет 45. «Рудик, который не дослышит?» «Точно именно он. Видела его несколько раз. У вас не было с ним конфликтов?» «Конечно же нет. Помнится, он стоял возле меня перед выходом на сцену в тот день, когда взорвались прожекторы. Вот-вот, пожарник тоже его видел. Рудик вертелся в электрощитка. «И что?» Ленала замерла в ожидании. На крышке и в самом щитке нашли отпечатки его рабочих перчаток. Это объяснимо, он же рабочий. Рудольф Беляков всего лишь рабочий сцены, у него нет соответствующего допуска. Он не имел права подходить и тем более рыться в распределительном электрощитке. «Выходит, это он?» — вырвал кабель. «Не исключаю. Но зачем?» «А вот это нам предстоит выяснить», — сказал следователь. «О том, что я рассказал, покуда молчок. Теперь можете идти». До свидания.